Был всего лишь конец апреля, а солнце уже полило немилосердно. Я в тысячный раз обозвал себя болваном за то, что не сообразил озаботиться подходящим обмундированием для южных широт. Как-то все считал, что настоящий юг начинается за Ротанами. Однако же и эти земли, лежащие севернее Ротанских гор, тоже располагаются ближе к экватору, чем южное побережье Таризии. Я стянул с головы треугольку, чтобы вздергнуть пропитанные потом волосы. Черт возьми, можно же было хотя бы о шляпах подумать. А так, пожалуй, придется сооружать бандану из шейного платка, как некоторые солдаты уже и поступили. Весь остаток зимы я упорно делал вид, что все устремления на будущий теплый сезон ограничиваются масштабной стройкой Соболевска до закрепления на побережье в районе Петровска. Думаю, что убедить в этом господина Самсонова удалось бы и так, не семи пядей волбу оказался человечек. но в конце концов я был вынужден согласиться с Сильяновым. Слишком много времени проходит между отправлением шпионских донесений и получением реакции на них противника от нашей разведки в диппорте. Не желал контрразведчик так долго оставаться в неведении и зависеть от работы смерзников. Да и предложенный им план выглядел солидным и продуманным до мелочей. В общем, Самсонова некоторое время усердно выслеживали, изучали его знакомства, связи. протоколировали каждый его шаг, каждое движение. После чего шпиона тихонько взяли, провели с ним душесчипательную беседу с демонстрацией различных приспособлений пыточных камер и снова выпустили. Только теперь для спасения собственной шкуры фронштадтскому агенту приходилось согласовывать все действия с представителем нашей контрразведки. Донесения свои он теперь писал под диктовку, а мы получили возможность не уповать на его несообразительность, а напрямую влиять на ситуацию. В результате Ньюпорт стал получать массу второсортной информации, но при этом не слова о планах похода на юг. То есть, начиная выдвижение в глуби Хашонских земель, я был на сто процентов уверен, что для франштатцев это станет полной неожиданностью и помешать мне они не смогут. Тем более, что у генерала Ричмонда голова сейчас должна быть занята внутренними проблемами. Там и взбудораженные Олстаном Катланы, которые до сих пор никак не успокаиваются. И похищенное в самом центре Ньюпорта какими-то наглыми бандитами армейское жалование и постоянные нападки на губернаторов при Симетрополии и вызванное всем выше названным недовольство властей, вылившиеся в скорый приезд высокопоставленного ревизора. А еще я очень надеюсь на успех миссии Андреева на юге континента, но и без того руководство Фродштадтской рунгозеи должно быть недовольно. Самое время разобраться с Хашонами, так сказать, поставить точку в этом вопросе. Желательно бы сделать это мирным путем, ей-богу, так было бы лучше для всех. Только вот пока не получается с этим воинственным туземным народом договориться по-хорошему, черт бы их побрал. В добрые намерения верить не желают, всюду ищут подвох. А если не обнаруживают его, так считают это твоей слабостью, которой непременно нужно воспользоваться. Всю зиму мы партиями вывозили пленных хашонов в Петровск и отпускали в родные края с одной простой задачей — донести до верховных вождей своего народа мое желание провести с ними переговоры. Место и время встречи были назначены весьма условно, но по-другому в степи и нельзя, по крайней мере пока. Однако вожди встречаться со мной явно не спешили. Более того, хашонская кавалерия уже второй раз кружила вокруг моего двинувшегося вглубь материка отряда, что свидетельствовало о недобрых намерениях туземцев. Видимо, преподанный зимой урок не был усвоен, и вожди горят желанием взять реванш. Думают, что с пятью сотнями далеко углубившихся в степь солдат легко справятся. Что ж, пусть попробуют. Во-первых, они так и не уяснили, что пятьсот торидийцев, даже в сравнении с тремя-четырьмя тысячами хашонов, являются внушительной силой, а во-вторых, подстраховку никто не отменял. На пятый день нашего путешествия вглубь континента туземцы решили было провести разведку боем, Но мы очень быстро и четко поставили повозки в круг, соорудив гуляй-город, и ощетинились ружьями, легкими пушками и гранатометами. Так что вражеская кавалерия, покружив вокруг с полчаса на безопасном расстоянии, убралась в степь, не солоно хлебавши. К исходу недели отряд без дальнейших проблем добрался до берега озера, указанного на карте Дона-Диего как скалистая. При виде нескольких десятков астраханичных скал, каменными и стуканами торчащих из изумрудных вод водоема, Вопросы о названии отпадали сами собой. Озеро было достаточно большим, чтобы противоположный его берег сливался с горизонтом на востоке и был едва виден на севере. Питали его воды небольшой речушки, бегущие со стороны Ротанских гор, и подземные родники, замеченные на мелководье глазастым Сашкой Иванниковым. «Красота!» — восхищенно протянул Игнат, мечтательно глядя на чуть подернутую рябью водную гладь. «Знатная здесь рыбалка должна быть!» — Ага, рыбалка, — усмехнулся Иванников. — У нас тут работы непочатый край, а ему рыбалку подавай. — Ну, если кто-то не успевает со своей работой справляться, то куда ж ему о рыбалке мечтать? Не полез за словом в карман Лукьянов. — О, опять началось. Этих двоих хлебом не корми, дай только словесную пекровку устроить. При этом делают они это по-доброму, обходясь без ссор и взаимных обид. Удивительнее всего в этом факте было то, что Сашка и Игнат прекрасно общались, несмотря на разницу в возрасте и происхождении. Молодой Ванников, потомок небогатого дворянского рода, чьи земли располагались неподалеку от Белогорска, был пристроен ко мне на службу по просьбе его матушки. Мол, Ванниковы из покон века бодровым верно служили, так не оставьте нас своей милостью в трудный час и так далее. Обычно я такой протекционизму не приветствую, но в тот раз столь жалко стало пожилую женщину. то ли времени не было спорить с ней, то ли действительно секретарь был так срочно нужен, точно уже не помню, но взял да и согласился. И как-то так получилось, что Сашка очень быстро вписался в мой маленький ближний круг, так что жалеть меня о своем поступке не пришлось. Игнать же выходец из простой крестьянской семьи. В юном возрасте был рекрутирован в солдаты, отличился в нескольких стычках с сирийцами и тиманцами, за что был произведен в унтер-офицеры. Дальше служил без особых взлетов и падений, и спустя то ли десять, то ли двенадцать лет службы был отправлен в отставку по случаю ранения и пристроен ко двору юного князя Подрого в качестве фехтовального наставника и телохранителя одновременно. Это уже со мной он и в офицеры вышел и дворянство получил. Сам-то я считаю сословность пережитком прошлого и в своих делах всегда ориентировался исключительно на способности человека без оглядки на происхождение. Но приходится считаться сместным укладом жизни, а согласно ему, статус дворянина пока что совсем не лишний. «Просто у кого-то вся работа заключается в рыбалке», — беззлобно хохотнул Иванников. «Ой, чтоб ты понимал в работе!» — в тон ему тут же ответил Лукьянов. «Рты закрыли оба. Пришлось слегка повысить голос, чтобы остановить это бессмысленное препирательство. — Штабс-капитан Лукьянов, берешь десять человек и марш промерять глубины речки Игнашки. — Игнашка?» лицо Игната вытянулось от изумления, после чего сразу расплылось в счастливой улыбке. Что, правда, так назовете? Спасибо, Михаил Васильевич. Почему бы и нет? Меланхолично ответил я, продолжая осматривать местность. А, протянул было Сашка многозначительно, глядя в сторону озера. Александр, если ты в нем утонешь, клянусь, назовут твоим именем. Говоря это, я с большим трудом сохранял на лице маску серьезности, но мне бы этого не хотелось. Да мне как-то тоже, рассмеялся Иванников и тут же со стрил вслед удаляющемуся товарищу. Иди, мири свою игнажку, Лукьяшка, за что получил от того молчаливую угрозу в виде показанного кулака. Как дети малые, ей богу. Место это было выбрано мною в качестве промежуточной цели на это лето совсем не случайно. К востоку от скалистого озера начинались, так сказать, официальные земли Хашонов. Понятное дело, что вся официальность в Рунгазии пока что не более чем условность, и сами Хашуны вполне могут считать своим все, что видят вокруг. Но именно там располагались их родовые кочевья, простирающиеся пока непонятно насколько на восток и вплоть до прохода между западными и восточными Ротанами на юге. Именно оттуда они пытались расплотиться на северо-запад, именно туда обежали без оглядки после зимней взбучки. Здесь я упорно пытался назначить встречу их вождям. И в независимости от того, состоится она или нет, здесь я заложу поселение, которое станет важнейшим опорным пунктом и перевалочной базой для последующего оброска на юг. Сами хашоны при этом меня не сильно интересуют, на земле их я не покушаюсь. Но вот спокойный проход через них мне жизненно необходим, и если туземцы не предоставят его мне добровольно, придется преподать им и еще один урок, отбив всякую охоту увязываться с торидейцами. Нужно признать, что некоторые моральные сомнения по поводу взаимоотношений с воинственными рунгазейцами у меня имелись. Невозможно ведь не проводить параллели сегодняшней ситуации с земной историей, когда в результате активного заселения американского континента выходцами из Старого Света индейцы были почти полностью истреблены. Да, хашоны много уже сделали и продолжают делать для того, чтобы... чтобы вызвать откровенную неприязнь и даже ненависть к ним на территории создаваемой мною провинции. И у меня самого руки чесались после разгрома Петровского известиемерзавцев под ноль. Но в таких делах очень важно вовремя остановиться. Зимой воинственные энтузиасты были основательно потрепаны и изгнаны обратно на свои земли. Сила торидии была наглядно продемонстрирована. Наши люди отомщены слехой. Сейчас можно было бы остановиться. и начать строить отношения с чистого листа. Всегда ведь лучше договориться, чем тратить время и ресурсы на войны. Главное, чтобы оппонент оказался адекватен для разговора. А для своей партии ястребов у меня имеется железный аргумент в объяснении такой позиции: истребление харшонов не в наших интересах по той простой причине, что одним своим существованием они волей не волей подталкивают менее многочисленные северные народности в наши объятия. И не просто под защиту наших пушек, а прямиком в триадийское подданство. Мы аккуратно и постепенно встроим их в свое общество, а потом уже дело дойдет и до самих хошонов. Их тоже встроим. Сначала научимся жить с ними по соседству, будем торговать, обмениваться знаниями и просто информацией, оградим их от фрадштадтского влияния, продемонстрируем преимущества нашего образа жизни. Превратить врага в друга – великое искусство – Но я попробую сделать именно это. Жаль, что такой трюк нельзя провернуть в один миг. Нужно время, терпение и последовательность действий. Но стремиться я буду именно к такому результату. Сколько раз до тех пор еще придется внушать Хашонам уважение силой оружия? Да кто их знает? Посмотрим. Для начала, как они поведут себя сейчас? Придут ли на переговоры и какую линии будут придерживаться? Образно говоря, меч на их стороне. Ждем реакции. Наблюдатели Хашона вкрутились поблизости, держать при этом на безопасном расстоянии на контакт не шли, исчезая за холмами каждый раз, когда мои бойцы пытались к ним приблизиться. Я уж было начал опасаться, что переговоры вообще не состоятся, и мне придется дальше действовать, что называется в темную, не выяснив отношения с хозяевами территории. Но нет. Убедившись, что мы возводим на берегу озера земляные укрепления вовсе не для того, чтобы побыть здесь недельку, порыбачить и убраться во своясе, парламентеры все-таки прибыли. Условия проведения встречи мне совершенно не понравились, хотя о вождей туземцев тоже можно было понять. Не горели они желанием встречаться со мной в моем же лагере среди моих солдат. Предложенное же оппонентами место не сильно устраивало меня и категорически не нравилось моей охране. но посланник с непроницаемым лицом выслушивал все наши предложения и словно заведенный твердил, что вожди Хулус, Аген и Юмиту прибудут завтра в назначенное место, или переговоры не состоятся вовсе. Поразмыслив над складывающейся ситуацией, я все-таки дал свое согласие. Раз уж доходит дело до разговоров, то нужно выжимать из этого максимум, а не терзаться потом сожалениями об упущенной возможности. Да и мой отказ может быть принят за слабость, а давать даже такой сомнительный повод для радости Хашонам я не собирался.